Руки ее как будто ищут Луция. Она вся тянется к нему. Несказанное бешенство залило грудь Фабия, внезапно нахлынувшей волной. Проклятый колдун возопил он неистово и схватил Луция одной рукой за горло. Он нащупал другую кинжал в его поясе и по самому рукоятку воткнул лезвие Он закричал Муций и, притиснув ладонью рану, побежал, спотыкаясь назад в павильон. Но в самый тот миг, когда его ударил Фабий, так же пронзительно закричала Валерия и, как подкошенная, упала на землю. Фабий бросился к ней, поднял ее, понес на кровать, заговорил с нею. Она долго лежала неподвижно, но открыла, наконец-то. Глаза вздохнула глубоко, прерынисто и радостно, как человек, только что спасенный от неминучей смерти, увидела мужа и, обвив его шею руками, прижалась к его груди. «Ты, ты, это ты!» — лепетала она, понемногу руки ее разжались, голова откинулась назад. И, прошептав с блаженной улыбкой, «Слава Богу, все кончено, но как я устала!» Она заснула крепким, но не тяжелым сном. Фабий опустился возле ее ложа и, не спуская глаз с бледного и похудевшего, но уже успокоенного лица, начал размышлять о том, что произошло, а также о том, как поступить ему теперь. Что предпринять? Если он убил Муцея, а вспомнив о том, как глубоко вошло лезвие кинжала, он в этом сомневаться не мог, если он убил Муцея, то нельзя же это скрыть. Следовало довести это до сведения герцога, судей. Но как объяснить, как рассказать такое непонятное дело? Он, Фабий, убил у себя в доме своего родственника, своего лучшего друга. Станут спрашивать за что, по какому поводу. Но если Муцин не убит. Фабий не в силах был оставаться долей в неведении, и удостоверившись, что Валерия спит, он осторожно встал с кресла, вышел из дому и направился к павильону. Все в нем было тихо. Только в одном окне виднелся свет. С замиравшим сердцем раскрыл он наружную дверь, На ней остался след окровавленных пальцев, и по песку дороги чернили капли крови, и перешел в первую темную комнату, и остановился на пороге, пораженный изумлением. Посреди комнаты, на персидском ковре с парчевой подушкой под головой покрытый широкой красной шалью с черными разводами. Лежал, прямо вытянув все члены, муцей. Лицо его, желтое как воск, с закрытыми глазами, с посинелыми веками, было обращено к потолку. Не было заметно дыхания. Он мертвецом. У ног его, тоже закутанный в красную шаль, стоял на коленях малавец. Он держал в левой руке ветку неведомого растения, похожего на папоротник, и, наклонившись слегка наперед, неотвратно глядел на своего господина. Небольшой факел, воткнутый в пол, Горел зеленоватым огнем и один освещал комнату. Пламя не колебалось и не дымилось. Малаяц не пошевельнулся при входе фаби только вскинул на него глаза и опять устремил их на эмоции. От времени до времени он приподнимал и опускал ветку. Потрясал ею в воздухе, и немые его губы медленно раскрывались и двигались, как бы произнося беззвучные слова. Между Малайцем и Муцием лежал на полу кинжал, которым Фабий поразил своего друга. Малайц раз ударил той веткой по окровавленному лезвию.